Глава 33. Я такой милый, что самому страшно. Черемодифицированный енот Больтазар. Стоило войти в спальню Рида, как я мгновенно приросла к полу, потому что в глаза бросилась огромная коробка, на которой красовался лейбл самого известного столичного магазина одежды. Сара копила полгода, чтобы купить некую модную шляпку, которую теперь держит дома на самом видном месте, чтобы впечатлить гостей. потому что носить это вычурное произведение неуемной фантазии модной швеи нереально. Страшно представить, что мне приготовили. Я оглянулась на Сета, который как раз запирал дверь. «Ночью ты сказал, что прощаешь?» И сказал, и сделал. Растегивая пуговицы на рубашке пижамы, кивнул он. Я как завороженная проследила, как постепенно обнажается крепкий торс мужчины, и лишь когда на лице министра заиграла улыбка, заставила себя отвернуться. «Нет, нельзя же быть таким идеальным!» «Лишь телом, Дион», — напомнила я себе, но тут же поникла окончательно. Нет, этой ночью Сет был таким искренним и милым. Вздохнув, я встряхнулась и постаралась вспомнить, о чем говорила. «Ах, да!» — ткнула пальцем в коробку. «Если простил, то зачем издеваешься?» «Издеваюсь?» — я услышала шорох падающей одежды и с трудом сдержалась, чтобы не обернуться. «Рубашку мужчина уже снял, значит, это... С чего ты взяла?» Я не надену этот выкидыш слепой моды, без колебанно отрезала я. И зря, услышала яроничный ответ. Тебе очень пойдёт. Нет, ну точно мстит, пробурчала я и не в силах далее находиться с полуобнажённым красавцем в одной комнате и не оглядываться, поспешила в ванную. Услышала приближающиеся шаги и замерла в изумлении. Стой! Что? озадачил Серидан. Ты со мной не пойдёшь? Не смотрела на мужчину, но будто ощущала его всем телом. От сета словно исходил мучительный жар, который заставлял мои щёки алеть всё сильнее. "Я не помешаю", пообещал он. "Лишь побреюсь, мойся спокойно". "Это", я задохнулась от подобной наглости и даже едва не повернулась. Остановило лишь то, что я не знала, осталось ли что-нибудь на ридоне. "Это переходит все границы". "А ты их не устанавливай". Его шёпот обжёг моё ухо. Может показалось, но я ощутила и тепло его губ. Подскочив на месте, я бросилась в укрытие с такой скоростью, что взметнулась юбка. захлопнула дверь дрожащими пальцами, заперла её и даже припечатала чарами. И тут услышала смех, от звука которого сердце совершило кульбит. Ладно, я побрею здесь. Поспеши, Алин. Я поджала губы и поклялась себе, что отомщу. Не знаю как, но Риден заплатит за то, как обращается со мной. Приуныла, понимая, что снова перевесла на его стороне. Я не выдержала, поддалась эмоциям. А ведь хотела продемонстрировать совершенно другое. Мечтала снова смутить этого мужчину и заставить уважать себя. Со злости разорвала коробку и застыла в изумлении, не веря своим глазам. «Тварь, меня задери!» «Тварь?» — раздался резкий стук в дверь. «Айлин, ты в порядке?» «Нет!» — зло прокричала я. «Но как он может то дразнить меня, то вгонять в краску, то в недоумение?» «Ну, а сейчас выйду. Дай пять минут!» Да и утри, проворчал Ридан, но ломиться хвала печенькам перестал. Я быстренько приняла душ и едва, обтёршись полотенцем, осторожно облачилась в дорогое великолепие. Изысканное платье облегало тело в лифе как вторая кожа, нигде не давило, не тёрло и не причиняло других проблем. Легчайшие юбки казались облачком кружев. Наряд был настолько удобен, что я могла бы преследовать в нём тварь сутками. Вот только носиться по лесам в таком роскошном платье не принято. Оно предназначено для выхода в свет. Боюсь, даже в министерстве, где работает много обеспеченных самостоятельных женщин, мало кто может похвастаться подобным. «Айлин!» Судя по раздражению в голосе, Ридден уже побрился. И если я не выйду прямо сейчас, то проделает это же с Нейтом и с Бальтазаром. Я бы посмотрела на слугу министра без бороды. Возможно, мужчина не лгал, когда утверждал, что не такой уж старик. Но вот на лысого енота любоваться не хотелось. Поэтому я быстро собрала волосы в пучок и вышла из ванной комнаты. Господин министр нетерпеливо постукивая изящной тросточкой по полу, поправлял и так идеально сидящий камзол. Стоило мужчине увидеть меня, как некто остановил время. Так мне показалось, потому что Ридан будто застыл, даже не дыша и не моргая. Я прикусила нижнюю губу и опустив голову смущённо поблагодарила. Спасибо, оно великолепно. Нет. огорошил Сэт, и когда я удивлённо возрилась на него, нахмурился. Не надо прожигать меня гневным взглядом, Айлин. Ну, хорошо, нарядса идёт. Я лишь покачала головой, совершенно непредсказуемый человек. Только думаешь, что начинаешь понимать его, как хлоп, и всё переворачивается с ног на голову. Мы куда-то опаздывали, сердито напомнила я. Да, нас ждёт Чертариус. Министр надел шляпу и направился к двери. А с минута на минуту прибудут твои сослуживцы. Мы спустились по лестнице, и внизу Ридден протянул мне руку. Я покачала головой. «Это лишнее!» Он усмехнулся и, открыв дверь, сделал приглашающий жест. Догадавшись, что сейчас будет то же самое, что и в первый раз, когда я попыталась покинуть дом, я сама схватила ладонь Сета и потянула мужчину на улицу. Биться лбом о невидимую преграду, ой, как не хотелось! Снаружи нас уже поджидал экипаж, при виде которого я растерялась. «Ты же спешил!» «Пожала плечами. Через чарку в разы быстрее! Ты под действием зачарованного договора!» — сухо пояснил министр. «Плюс не так давно принимала нелицензионные зелья. Я не стану рисковать твоим магическим потенциалом!» «Ух, какой строгий! Прямо как ректор когда-то! Арида, ну идиот!» Когда мы подошли к экипажу, лужайка осветилась магическим светом, и из возникшей в воздухе чарки на зеленую траву выскочил люк Делл. Окинув меня с головы до ног восхищенным взглядом, он присвистнул — но заметил Ридена, и с энтузиазмом у парня поубавилось. «Ты это куда, Дион?» — насупился он. «На работу?» — спокойно ответила я. «В таком виде?» — не поверил Люк. «Я правду говорю. Ай!» Риден, окончательно потеряв терпение, с легкостью подхватил меня на руки и сунул в экипаж. Вскочив тоже, он кивнул возницы, и тот хлестнул лошадь. Застучали подковы, а я на миг обернулась, мрачный, как туча Делл, сжимая кулаки, смотрел нам вслед».